Глава 18. Осада 1. Прибытие в Благовещенск вышло очень суетливым. На пристани наши пароходы встречали исполняющий обязанности коменданта города подполковник Арфенов Николай Александрович и мой старый знакомый полицмейстер Батаревич Леонид Феофилактович, ставший надворным советником. Последний быстро организовал телеги для перевозки раненых в больницу общины «Сестер Милосердия». у тягины и беневская младшаяе отправились сопровождать своих пациентов а я вместе с георгией михайловичем отбыл на доклад военному губернатору господин капитан как вы считаете этот инцидент провокация и хатуани или китайских властей задал мне вопрос по окончании моего представления и доклада генерал-лейтенант грибский чем-то похожий изза седой шевелюры носа с горбинкой и пронзительного взгляда из-под черных бровей на белоголового «Орланы» из семейства Истребиных. «Ваше превосходительство!» Капитан парохода Михаил доложил, что китайские таможенники ссылались на приказ Айгунского амбаня, а открыть огонь по пароходам приказал китайский офицер в звании Цанлин, что соответствует командиру полка в нашей армии. Я не опустил глаз под тяжелым взглядом губернатора. К сожалению, я не знаю, о чем разговаривал полковник Кольшмидт с китайскими чиновниками. Он тяжело ранен в грудь и находится в бессознательном состоянии. Но я видел, как казаки прикладами выгоняли с палубы селенги китайцев. Поэтому считаю, что требования, которые они высказали, были оскорбительными для Российской империи. Иначе Виктор Брунович, как спокойный и выдержанный офицер, так бы не поступил. Я услышал вас, господин капитан. Губернатор на пару мгновений задумался, а потом произнес. Как офицера для поручений при штабе Преамурского военного округа, Я попрошу вас пока исполнять вместо виктора бруновича обязанности комиссаров пограничной страже амурской области тем более мне доложили как вы пять шесть лет назад гоняли по амуру хунхузов слушаю ваше превосходительство на этом мой доклад и представления о военному губернатору амурской области закончились пора было подумать где преклонить голову да и о место пребывания бутягиных и биневской особенно последней как одинокой девицы надо было что-то решать я стоял на крыльце резиденции военного губернатора и думал куда направиться в первую очередь. солнце уже начинало садиться за горизонт здравия желаю ваше высокоблагородия рады видеть вас в благовещенски прервал мои мысли дружный хор из нескольких голосов повернув голову я увидел двух молодых казаков и приказного постарше не узнаете ваше высокоблагородие приказной четвертой сотни журбак григорий. Зимой девяносто пятого ваша и наша сотни в устье Сунгари большую банду хунхузов, шедшую из Лохасусу, разгромили, а вы тогда мне жизнь спасли. Я смотрел на статного казака, у которого от левого виска через бровь всю щеку, скрываясь в усах, шел глубокий шрам. Если бы вы тогда варнака в шею шашкой не ткнули, то он мне бы голову снес, а так только метку оставил на всю жизнь». Видя, что я не могу вспомнить, произнес казак. А потом после боя еще и перевязку сделали. Успокаивали, что глаз на месте и говорили, что вы еще на моей свадьбе погуляете, так как любая казачка за такого героя замуж пойдет. Братец, живой остался! Я спустился с крыльца и заключил казака в объятия. Молодые казаки смотрели на эту картину круглыми от удивления глазами. Когда я разжал объятия, журба сделал шаг назад и, сняв фуражку, в пояс поклонился. спаси и сохрани вас господь ваше высокоблагородие казак перекрестился мамка с батькой и жена постоянно за ваше здравие свечи в церкви ставят значит нашел свою казачку с улыбкой спросил я нашел приказный счастливо улыбнулся сыну второй год уже идет скоро у него братишка или сестренка появится а тут мобилизация будь неладны эти узкоглазые я достал кошелек из которого извлек золотой полу империал Возьми, братец, на зубок сыну, а раз на свадьбе, как обещал, не смог побывать. Спасибо, ваше высокоблагородие. Как память хранить в семье будем? От отца к сыну, внукам и правнукам беречь завещаю. Вот вам истинный крест. Казак истово перекрестился. Вот и хорошо. А здесь что делаете, приказный? Пока пятая и шестая сотни мобилизуются, то в разъездах, то, как сегодня, при военном губернаторе посыльнины, службу несем. Почувствовав, как изменился на официальный мой тон, бодро отрапортовал казак, вытянувшись во фрунт. «Вам, может, помощь в чем нужна? Слухи о том, как китаезы наши пароходы расстреливали, по городу гуляют. И как вы им из ружей пулеметов отпор дали, тоже гутарят. Подскажи-ка мне журба, купцы Касьянов или Тарала в городе? Арсений Георгиевич в городе вчера точно был, лично видел. Мы с его лобаза крупу для сотни получали». А где он теперь живет он мне писал что дом здесь купил сейчас все устроим ваше высокоблагородие митька приказный развернулся к молодым казакам дуй бегом на конюшню чтобы а дву конь здесь мигом был проводишь верхами его высокоблагородия до дома купца таралы и мухой назад через пару минут пока я у григория узнавал новости об офицерах амурского казачьего полка митька рысью подскакал к нам держав по аду и еще одну коняшку По-другому и не назовешь. Как-то за пять лет отвык я от лошадей таких размеров. В усадьбе для верхового выезда управляющий Сазонов недорого приобрел для меня красавца-дончака. По сравнению с ним, приведенный коник был похож на пони. Судя по длинной шерсти, якутская порода. Но, как говорится, дареному танку в дуло не смотрят. Запрыгнув на коняшку и поблагодарив журбу, я порысил за казаком, указывающим путь. за спиной успел услышать вон а он какой ермак а я-то думал он соженного роста и кулаки как голова буквально через десять минут и оказался в медвежьих объятиия арсения заматеревший за те пять лет что мы не виделись тарала превратился в крепкого как дуб мужчину судя по всему на месте он не сидел а переходы с обозами по приамурю и китаю сделали из него настоящего сибирского первопроходца тимофей как я рад тебя видеть или к вам теперь только в ваше высокоблагородие обращаться?» Улыбаясь и смеясь глазами, держа за плечи и отодвинув от себя, спросил Тарала. «Дать бы тебе посопатки за такие слова, да слишком рад тебя видеть!» Рассмеявшись, мы вновь заключили друг друга в объятия. Пройдя в дом, Арсений уже начал отдавать распоряжение прислуги готовить ванну и накрывать на стол, но я его остановил и обозначил проблему с Бутягинами и Беневской-младшей. «Это не проблема, Тимофей!» касьянов с семьей у был в иркутск я жену с дочкой тоже к ним отправилнеской здесь у него в доме и поселим думаю александр васильевич не будет против моего самовольства тем более я должен следить за его сохранностью а там во флигеле только дворник старик с женой остались арсений как-то неудобно а ты думаешь что александр васильевич тебе бы отказал или не поселил бы у себя дома если бы он здесь остался а я уехал в общем никаких возражений твоих друзей поселим у касьянова а ты поживешь у меня возражения не принимаются кстати а мария аркадьевна это не дочери генерал лейтенанта беневского помощника генерал губернатора градекова она да тимофей васильевич тарала удивленно покачал головой а что с дия генерал лейтенантов как правило тоже становятся генералами не так ли ваше превосходительство арсений все все молчу шутливо прижал ладонь к губам тарала сейчас закажу выезд возьмем еще извозчика и поедем за твоими друзьями в больницу мы приехали когда там уже заканчивалось оказание помощи раненым с пароходов несмотря на возражение двух марии и павла васильвича которые хотели остаться в больнице на ночь отвезли их в дом касьянова где передали ошарашенных обстановкой купеческого дома на руки дворнюку акиму и его жене выполнявшие у купца на старый манер роль ключницы. Оставив Бутягиных и Беневскую наслаждаться достижениями цивилизации, отправились домой к Арсению, где меня уже ждал с багажом вездесущий Севастьяныч, умудрившийся как-то узнать, где я остановился, а также ванна, ужин и дружеская беседа, затянувшаяся за полночь. От Арсения я узнал, что 29 июня из Благовещенсков в Хабаровск Ушли боеспособные роты 2-го и 4-го восточно-сибирских линейных батальонов, две сотни Амурского казачьего полка, обе батареи артиллерийской бригады, полевой, подвижный и запасной госпитали. В городе боеспособных частей практически не осталось. Мобилизованные в 1-й и 2-й Благовещенские запасные батальоны практически не имеют вооружения и обмундированы кто во что гораст. Арсений, как такое возможно? со мной немного информации поделился полковник ойшмитт он тоже не понимает действий губернатора грибского когда мы шли мимо сахаляна я в бинокль рассмотрел позиции китайцев на той стороне их там как тараканов а у нас город без защиты завтрав я тебя познакомлю с одним человеком у него на крыше дома установлен телескоп любит он на звезды смотреть вот и посмотришь на китайский берег еще ближе давай-ка еще по одной за встреччу Опрокинув в рот рюмку чистой, как слеза, водки, Арсений поставил ее на стол и сумрачно посмотрел куда-то выше моей головы. «Знаешь, Тимофей, я не знаю ответа на твой вопрос. Наши китайские партнеры в один голос говорят о скором нападении на Благовещенск. В Маньчжурском хлине, где мы закупаем скот, почти никого не осталось. Все бегут в Китай, оставляя скот, птицу. Те, кто остался, смотрят на тебя, как через прицел». Я уже не доверяю своим китайским работникам из харбина от нашего отделения идут тревожные сведения последние пару недель происходят постоянные нападения на охранную стражу китайско восточной железной дороги я посмотрел на свою рюмку где бил любимый мною в вишневый ликер и отставил ее в сторону дотянувшись до графина с водкой чья на булькал фужер грамм 100 и залпом выпил что-то на тебя не похоже тимофей «Знаю, Арсений. Но давно так на душе не было тяжело. Ладно, я. Присяга обязывает принять мне смерть, защищая Отечество. Но ты даже не представляешь, что случится, если ихатуани ворвутся в город. Я видел в Таку, на пути и в самом Тяньцзине, что они творят. Ты не представляешь, они даже своих, кто принял христианство, не жалеют. Рубят головы и женщинам, и детям. Сжигают живыми. Фанатики. Звери. Это правда?» арсений ты знаешь у меня свое кладбище уже за сотню перевалило я отнюдь не ангел руки по локоть в крови но то что творят и хатуани это страшно хорошо что своих отправил с касьяновым ты его не осуждать тимофей у него двое внуков погодков дочка татьяна александровна с ними приехала прошлой осенью что-то у нее с мужем в томске не срослось в общем жена и дочь насели буквально заставили уехать в иркутск и правильно сделали И ты молодец, что жену с дочкой отправил. Жалко, что не познакомились. Познакомишься еще. Это точно. А теперь рассказывай, где в Благовещенске можно найти оружие. Какое? Удивленно уставился на меня Арсений. Любое. Винтовки, охотничьи ружья, любой холодняк. Все, чем можно вооружить ополчение. Думаешь, губернатор на это пойдет? А городская дума зачем? Глава города. Глава города. ну городской глава кириллов александр васильевич у нас как всегда заболел понятно мне действительно было понятно в мое время многие чиновники таким образом решали сложные проблемы заболел а пока на больничном глядишь и кризис рассосется кто из управы города может взять на себя ответственность думаю верещаген п петрр владимирович он решительный человек В общем разошлись из за стола за полночь, решая как на низовом уровне можно решить вопрос об обороне города с утра размялся во дворе дома таралы проделав несколько кота с шашкой благо заоббор позволял укрыться от посторонних глаз пока севастьяныч сливал воду для моего умывания по пояс, услышал от него свежие новости что меня удивляло в деньщике кроме хозяйственности, так и его какая-то запредельная коммуникативность. позволяющая получать отовсюду информацию и ясно, точно и емко ее доводить. Прирожденный разведчик-аналитик, который еще и одежду с обувью почистит, и покушать добудет, и стол накроет. Повезло мне одним словом. Такого кадра не отдам никому. Михаил Севастьянович довел до меня, что вчера вечером Грибский отправил на первый пост две роты 2-го Восточно-Сибирского линейного батальона, сотню Нерчицкого казачьего полка, и шесть орудий артиллерийской бригады. Для защиты города осталось два орудия, одна рота, казачья сотня, местная команда и запасники безоружия. «Охренеть и не встать!» — думал я, смывая с тела пот. «Нет, я помню из прошлого будущего, что защищать Благовещенск было некому, но чтобы настолько!» «Все-таки сорокатысячный город!» «Севастьяныч, а где Арсений Георгиевич?» «Он скоро будет, ваше высокоблагородие!» сказал что позавтракаете вместе тарала действительно нарисовался через несколько минут за завтраком он сообщил мне что в полдень будет экстренное собрание городской думы а до этого мы сходим в гости к купцу шадрину семену савичу сходим было сказано несколько утрировано так как к купцу мы направились на извозчики пока следовали до дома шадрина арсений поведал мне что этот купец в настоящий момент является финансовым столпом города одно то что он пожертвовал двести пятьдесят тысяч золотом на постройку собора говорило о многом я попробовал перевести в уме эту сумму на вес золота но меня заклинило получалось то ли двести пятьдесят килограммов то ли две с половиной тонны золота это с учетом того что пять тысяч в год от моего имения были очень значительной суммой офицерское содержание капитана не достигало и полутора тысяч рублей в год семен савич Позвольте вам представить генерального штаба капитана Алене Назейского Тимофея Васильевича, произнес Тарало. «Мне очень приятно приветствовать в своем доме офицера, которого все при Амуре называют Ермаком», доброжелательно произнес Шадрин. «Семен Савич, ваши дела по развитию города куда больше моих незначительных заслуг». Обменявшись любезностями, сообщили хозяину, зачем мы пришли. Тот проводил нас на второй этаж, где у него в одной из комнат, можно сказать, на крыше дома, было оборудовано какое-то подобие обсерватории. Кроме телескопа, в ней были угломерные инструменты, секстанты и квадранты для определения высот светил, звездные карты. Как оказалось, наблюдение за звездным небом было любимым хобби Семена Савича. С помощью хозяина телескоп был наведен на Сахалян, и я приник к окуляру. черезрез пару минут я от него оторвался и с чувством про себя выругался сухая протока тянувшаяся между сахаляном и берегом амура верст на пятнадцать надежно скрывала от взглядов оборонные укрепления китайцев а то что я увидел сверху сильно отличлось от того что было здесь пять лет назад вдоль берега вместо отдельных окопов для стрельбы с колена тянулись укрепленные древесины и траншеи полного профиля. орудийные ложементы сделанные по всем правилам долговременной фортификации и эти ложементы были не пустыми я насчитал 20 орудий из них 5 четырех фунтовок крупа судя по вашему виду тимофей васильевич дела наши не ахти спросил шадрин вы правы семён савич дела даже не не ахти а полный швах если китайцы атакуют то город с имеющимися военными силами мы не удержим надо срочно собирать ополчение как гласной городской думы я подниму этот вопрос о том что вопрос был не только поднят но и принято решение я узнал в резиденции военного губернатора куда прибыла делегация депутатов с решением думы в присутствии коменданта города подполковника артенова было решено призвать горожан встать на оборону родного благовещенска а набережную реки амур разделить на шесть охраняемых участков Военный губернатор, утвердив постановление Думы, приказал прикомандировать к каждому участку особых офицеров-инструкторов. После этого Грибский в сопровождении казачьего конвоя отправился по Дайгунь. Я же остался в резиденции, знакомясь с делами пограничного комиссара. Около пяти вечера направился в больницу, чтобы встретиться с Бутягинами и Беневской. Как я и предполагал, они были, можно сказать, на своем рабочем месте». «Тимофей Васильевич, это катастрофа!» Такими словами вместо приветствия встретил меня Бутягин. «Представляете, практически все медикаменты в городе забрали полевой и запасной госпитали, отправленные в Хабаровск. Даже перевязочного материала нет. Мы вчера на раненых израсходовали почти все запасы этой больницы. Я уже прошелся по аптекам. Большинство закрыто. Надо что-то делать. Идти к губернатору». Его превосходительство два часа назад убыл по Дайгунь. По его мнению, там наиболее опасная ситуация. Туда же ушло большинство боеспособных войск гарнизона города. В данной ситуации лучше всего поднять вопрос об оказании медицинской помощи перед Думой, так как городской глава болеет. Меня сегодня познакомили с купцом Шадриным, который является гласным депутатом и очень энергичным, решительным человеком, который с этого получит определенную прибыль. «Здравствуйте, Тимофей Васильевич», – произнесла подошедшая к нам Беневская. мария аркадьевна я приложился к протянутой руке не все даже у купцов измеряется прибылью та недостроенная церковь святой живооначальной троицы если вы ее видели возводится на деньги семёна савича и по слухам работники на его предприятиях живут как у христа за пазухой да и с другими купцами надо будет переговорить у меня тут остались хорошие знакомые думаю помогут и офицеру генерального штаба незазорно общаться с представителями купечества с каким то вызовом спросила девушка четырнадцать лет назад этот офицер чтобы выжить па табунн лошадей у богатого казака чем опустил себя в глазах станичного круга на самую низшую социальную ступень двенадцать лет назад на него как манна небесная свалилось знакомство с купцом касьяновым с его помощью и той поддержкой которую оказал мне еще и купец старала я смог экстернам сдать экзамены за гимназию поступить в юнкерское училище я помню тех кто мне помог по жизни и поверьте мария аркадьевна в их обществе я чувствую себя куда лучше чем на приеме генерал губернатора или его помощника не удержался от шпильки и я извините тимофей васильевич девушка потупила взгляд и залилась румянцаем я не хотела вас обидеть похоже она искренне не хотела меня обижать, однако сделала это и не в первый раз все наши разговоры в пути изобиловали шпильками. звительностями и подколками с ее стороны я стоически терпел это изредка огрызаясь что вызывало понимающие ухмылки со стороны бутягиных даже мария петровна посочувствовала мне как-то раз прошептав на ухо господь терпел и нам велел ветер у нее в голове сама не знает чего хочет но ты и нравишься вот и сейчас беневская вскинула на меня свои прекрасные голубые глаза и произнесла тимофей васильевич а покажите мне благовещенск насколько я понимаю вы знакомы с городом бывал и неоднократно честно говоря самому хочется посмотреть как он изменился за пять лет сейчас закажу извозчика и направимся на экскурсию тем более сегодня все таки воскресенье павел васильевич горячо подержал наше начинание и тайком показал мне большой палец когда я с девушкой выходил из больницы и садился в коляску куда поедем мария аркадьевна на ваше усмотрение Тогда начнем с церкви святой живооначальной троицы которую строит шадрин признаться я не видел этот собор а говорят что он уже необычайно красив хорошо тимофей васильевич да подумал я то экзальтированная мамзель то само божье послушание интересно как бы мария аркадьевна отреагировала узнав что осмотреть собор и я еду с целью чтобы выяснить можно ли там организовать пункт корректировки артиллерийского огня Как я узнал от Семена Савича, в Благовещенске была телефонная станция, а Шадрин являлся ее основным акционером и готов был выделить телефонные аппараты для артиллеристов, благо провода наличествовали. Собор внушал уважение. Построенный из красного кирпича, трехпредельный, венчающийся куполом луковичной формы диаметром около 10 метров и высокой колокольней. Кладка была насыщена разнообразными узорами. Из-за воскресения работы не велись, Сторожа на месте не оказалось, поэтому без спроса зайдя внутрь, мы с Марией увидели, что пространство храма хорошо освещалось 16 окнами, пока еще без витражей. Полы были каменные, уже выложены красной и серой плиткой. Общая высота храма, по моим прикидкам, составляла около 50 метров. Внутри стояли строительные леса, и по ним можно было добраться до верхних окон, где-то на 30-метровую высоту. хорошее гнездо арт корректировщика можно будет оборудовать красота то какая восторженно произнесла мария рассматривая фрески которыми были разукрашены стены и свод храма спасибо что привели меня сюда тимофей васильевич ответить я не успел так как натренированная во время боевв за атаку и тень дзинь уха услышала знакомый свист нескольких снарядов а потом звуки их разрывов я схватил за руку и остановил марию и которая попыталась пойти побежать в сторону выхода из церкви быстро огляделся что же в этом закутке можно выжить если даже внутрь собора снаряд прилетит с этими мыслями я потянул марию за собой и заставил присесть на перевернутое ведро между тремя стопами кирпича штук по 400 которые образовали неплохую защиту сам присел рядом сложив стопкой 4 кирпича что это было вопрос девушки перебила новая серия разрывов Китайцы начали обстрел в Благовещенске, Мария Аркадьевна. Война добралась до города. И что мы будем делать? Девушка вздрогнула от близкого разрыва. Если честно, то не знаю. Обстрел лучше всего переждать здесь. Уверен, что в городе сейчас вспыхнет паника. Но китайцы могут начать высадку на наш берег, и надо дать им отпор. Войск в городе практически нет. Я, как исполняющий обязанности пограничного комиссара, можно сказать, никого из подчиненных в городе не имею. Все в разъездах. либо на первом и втором постах. Мы сегодня перевезли в дом Таралы пулеметы с патронами, но мне их даже выдать некому. Я надеялся, что здесь будут мои браты». «Кто?» — удивленно перебила меня девушка. «Это первый десяток казачат в возрасте 15-14 лет, с которыми мы организовали школу в станице Черняева. Сейчас трое из них, включая меня, стали офицерами. Поверьте, Мария Аркадьевна, это огромное достижение для станицы». Такого в истории при Амуре еще не было. — Тимофей Васильевич, девушка вновь перебила меня, глядя по влажневшими глазищами. — Поцелуйте меня. Беневская закрыла глаза и потянулась ко мне. Я, ошарашенный просьбой девушки, как подросток, потянулся к ней и коснулся ее сжатых губ. Почувствовав, словно какой-то удар, после того, как наши уста соприкоснулись, сгреб девушку в охапку и впился в ее рот. Куда-то пропали свист снарядов и звуки разрывов. Я слышал только, как бухает мое сердце. Мои руки ласкали тело девушки. Поцелуй, казалось, затянулся на вечность. Мария что-то пыталась сказать, когда мои губы переместились на ее шею. Но я вновь впился в ее губы. «Все, все, Тимофей, хватит!» Девушка оттолкнула меня, когда я вновь стал целовать ее шею, опускаясь ниже. Я просила только один раз поцеловать меня. «Млять!» мне уже больше полувека стукнуло а повел себя как сопливый мальчишка я с трудом приходил в себя от любовного угара глядя как биневская судорожно застеёгивает пуговицы на блузке которые я как-то успел расстегнуть прошу прощения мария аркадьевна я надеялась услышать другие слова я поднял голову и посмотрел в смеющиеся глаза девушки да что же это такое млять я выругался про себя эти евины дети вертят нами как хотят и И жизненный опыт большой роли не играет машенька я вас люблю девушка спрятала лицо в ладонях замерла а потом произнесла так и не отняв рук от лица я пока не могу сказать так же тимофей давай немного подождем пауза несколько затянулась возможно мария ждала от меня каких-то слов но я и так слишком много сказал да и пора было действовать в моем мире и китайцы так и не осуществили нападение на благовещенск но здесь все могло пойти по другому сценарию в общем через минуту мы стояли взявшись за руки на крыльце собора как я и предполагал в городе была паника народ устремился вверх от реки пытаясь покинуть город но бежали не все большое количество народа в основном мужчины двигались в сторону городской управы и резиденции губернатора шли они по оружейные и орудийные залпы с китайского берега слава богу каких-либо плав средств направляющихся к нашему берегу я не увидел направились мы к больнице, где возможно оставались бутягины путь проходил мимо управы, где увидели побоище за обладание оружием.Люди действительно дрались до крови за возможность получить в свои руки старую винтовку к рынкака выдаваемую со складом порядка не было никакого в толпе слышались крики что все оружие скупили китайцы, что добавляло паники. потом кто то прикинул что в магазинах чурин и кунс и альберс есть оружие и большая толпа бросилась туда несмотря на то что самая сильная стрельба была напротив улицы мастерской напротив чуринского дома магазина городской управы дома губернатора и казачьих лагерей позже я узнал что сотрудник немецкой фирмы макс оттвич клоос пожертвовал на вооружение второго участка обороны двести десять ружей и двадцать тысяч патронов к ним у таралы или компании чурин и к в магазине и на складах стволов было меньше но их все арсений также передал в фонд обороны города в общем народ вооружался в панике кто чем мог включает опорары и ножи если честно то я понимал мужчин такой ситуации надо было чтобы в руках было хоть какое то оружие наконец добрались с машей до больницы но Бутягиных в ней не оказалось. Как нам сказала одна из сестер, они буквально за пару минут до обстрела отправились домой. «Машенька, извините, но я больше не могу вас сопровождать. Мне надо в резиденцию губернатора. Здесь относительно безопасно из-за расположения больницы. Будьте в ее здании. Позже я приду за вами». «Я буду ждать». Девушка приподнялась на цыпочки и поцеловала меня в щеку. «Берегите себя, Тимофей». очень хотелось сжать в объятиях девушку но и ограничился тем что поцеловал ей руку через мгновение я был уже на улице и бегом направился в резиденцию губернатора обстрел города продолжался как окружейный так и орудийный в доме губернатора я встретил подполковника арфенова комендант города раздавал приказы нескольким офицерам судя по погонам линейного батальона и артиллерийской бригады господин капитан рад вас видеть обратился ко мне георгий михайлович как думаете начнут китайцы переправу не знаю господин полковник прошу выделить мне двадцать человек из казачьей сотни зачем в доме купца таралы находятся десять ружей пулеметов мацена с патронами и снаряжением мне нужно двадцать человек чтобы сформировать десять пулеметных расчетов если китайцы захотят перейти амур то они встретят плотный огонь это будет мобильный резерв который мы сможем перебрасывать на любой участок обороны города голубчик мой спаситель пожилой подполковник прослезился я немедленно отдам все указания вся надежда на вас сами видите какой бардак в городе творится пускай не так быстро как мне хотелось бы но скоро под моим командованием оказалась целая полусотня казаков солянка из нерченской сотни и призывных амурского казачьего полка Еще где-то с час ушло на формирование пулеметных команд, после чего направились на набережную. Большую помощь оказал приказный четвертой сотни Григорий Журба. Спрятав коней за домами, короткими перебежками выдвинулись на берег Амура и начали окапываться всем тем, что попалось под руку. Как говорится, нам бы теперь вечер продержаться, да ночь простоять. В этот момент открыли огонь два орудия, которые остались в городе. причем стреляли они с открытого пространства, так как позиции оборудована не было удачными выстрелами сахалян был зажжен в нескольких местах, но вскоре снаряды закончились и двухорудийная батарея замолчала вскоре смолкли и китайские пушки десанта так и не было но сделай китайцы вторжение в этот вечер город с легкостью оказался бы в их власти.